Глава 7. Пара длилась вечность, особенно когда тебе названивает мама после того, как ей сбросило свидетельство о браке. Все же нужно было вечером, но тогда бы она не дала мне выспаться перед соревнованиями. Хотя все равно погано спала, но это никак не отразилось на результате соревнований. А вот то, что не спала, меня довольно сильно угнетало. Но как иначе в пустой квартире? Никто не шутит, не смеется, не подбадривает. Хотя что мы там провели вместе? Но я скучала. Это ни в коем разе не из-за магии обручального кольца. Вероятно, потому что друзей у меня больше не было. В детстве не давали возможности, а сейчас попробуй вытерпи меня с таким характером. Понимала и не рисковала. Только Кувалов какой-то особенный держался от момента знакомства до сих пор. И эта связь только усиливалась. Стас... Стоило вспомнить, и сразу улыбка расцветала на губах. Но на парах можно, главное этого не делать, когда в тебя летит кулак. И прощание не давало покоя, как-то мало и непонятно. Когда Стас уже стоял с сумкой у двери, он вдруг подошел и обнял, что с таким нетерпением ждала. И даже риск ходить с помятыми косточками в этот момент не особо волновал. А это его фраза «Будут обижать, пугай мной». Зарядила на весь день. Он еще что-то хотел сказать, что видела по глазам, но тут чуть не с пинка вошел в квартиру его друг, Панов Александр, который не ожидал меня увидеть. Я его тоже. Не мог позже зайти. Так они и уехали. Прозвенел звонок, радуя счастливых студентов. Пара закончилась. Милая и добрая Галина Сергеевна что-то еще пыталась объяснять. Но студенты покидали аудиторию, разговаривая о своем. Отмечая грустные глаза преподавательницы, удивлялась, как такая мягкая женщина еще не отказалась от нашей группы. Но терпение ей было не занимать. Вышла и, наконец-то, ответила матери, непрерывно звонившей мне. У нее там выдался свободный час, который она решила посвятить мне. «Привет, мам, у меня были пары», — пояснила я. «Да как ты могла выйти замуж за этого...» — тяжелый вздох этого мужика! «Его зовут Стас», — мило просветила. «Стас Кувалов. Кстати, теперь он твой зять. Имя уж запомни». «И не собираюсь. Ты зачем все это натворила?» Громко закричала она, вызывая мое удивление. «Такой злой я ее еще не слышала». «А вы мне оставили другой вариант?» Ответила в тон. «Выйти замуж без одобрения от деда — это немыслимо. Тебя это больше всего пугает. Как отреагирует дед?» Уточнила у нее. «Андрей Антонович будет в ярости. Ты должна аннулировать брак». «Начинается». «С какой стати? Я вышла замуж за любимого мужчину. И все благодаря вам, моей семье. Так сказать, вы меня подтолкнули в правильном направлении». «Алина, хватит говорить глупости. Что ты нашла в этом мужлане? Он ничего собой не представляет. Так, никто. А мы тебе нашли. Вот видишь, мама, ты совершенно не знаешь свою дочь». За столько лет не в курсе ее вкусов, желаний, даже мечты. Плачевно. «Так, все, я сейчас позвоню в ЗАГС и...» «Никуда ты не позвонишь», — яростно ответила, повышая тон. Мне было плевать, как это выглядит, но еще не хватало, чтобы она устраивала цирк перед матерью Андрея, которую довольно хорошо знала. «У нас настоящий брак». «Да что за глупость? У деда на тебя планы. Он дал слово. Да хоть фразу. Пусть дед сам выходит». «А если не подходит, то ты можешь попробовать». «Что? Да как ты смеешь говорить мне такое?» «Мама, а как ты хотела? Ты ведь ничего не хочешь понимать. Только когда бумерангом прилетает. Мы в одинаковом положении. Ты замужем и я. Но тебе это не мешает продать меня. Так почему себя не рассматриваешь? У нас же дед с подрабатывает». «Этому тебя научили, да? Перечить и грубить?» «Может и грубо, но я тебе кратко обрисовала ситуацию. Ты сама отказываешься ее видеть. Уж извини, нежностям и тонкостям лести в переговорах ты меня не учила. Так что по факту, как есть...» «Да уж, не то я хотела услышать от тебя», — покачала головой, удивляясь ее наивности. «Ведь такая суровая женщина. И что она хотела от меня услышать? Клятву верности и преданности? Ты рассчитывала, что я буду молча глотать твои приказы?» переспросила у неё, надеясь, что она поймёт, какая это нелепая затея. «Отказались от меня? Так держите слово и отойдите в сторону. Не лезьте в мою жизнь. Я вам не корова, чтобы продавать. Не устраивает у вас ещё два сына. Ты пожалеешь об этом. Главное, чтобы ты, мама, к старости не пожалела о том, какой чёрствой матерью была для своих детей. Не учи меня. А смысл?» ты хоть иногда думаешь сама, без приказов деда? Ты ошибаешься. Андрей Антонович говорит верно, я с ним согласна. Вот и прекрасно. Думайте в одном направлении, но чтобы не обо мне. Так значит, отказываешься? Да. И ты ведь с самого начала знала ответ. Посмотрела в сторону зеленых деревьев. Но посчитала, что сможешь заставить. Разве мы семья? Тогда я буду вынуждена... Разве можешь ещё что-то сделать? Может, похитить и запереть? Что ещё плохого вы мне можете сделать? Ты всё воспринимаешь слишком агрессивно. Тогда, чтобы я не воспринимала агрессивно, прошу вас отстать от меня и смириться. В своей жизнью управляю только я. Если вы считаете иначе, это ваши проблемы. Уж будьте добры, решайте их без меня. Я за нормальные отношения в семье, но навряд ли они будут у нас. Я поняла тебя. «Надеюсь. Дедушке привет. Ты еще смеешь смеяться?» «Я серьезно. Это у вас были планы на меня. и Идутся не в моей манере». «Что же. Поздравляю». «Даже так? Мама что-то задумала?» «Спасибо. Может, по такому поводу встретимся где-нибудь в кафе? Чай попьем?» «У меня полно дел». «Конечно. Тогда хорошего дня». Сказала и отключилась, понимая, что разговаривать бесполезно. Мать озадачилась. Еще бы, такую новость деду преподнести. Но она сильная женщина, справится. И все же меня напрягала вся эта ситуация. Почему дед так озадачился выдать меня замуж? К чему все это? Улица встретила меня пением птиц и солнечными лучами. Замечательная погода. Прошла вперед, когда заметила Родиона Грудова. Он стоял с девчонкой у стены и лапал ее за задницу о чем-то щебеча на ушко. И эта полуголая брюнетка явно не была Власовой Юлией. Вот урод. Пока Власова на больничном, этот петух трется о первую попавшуюся курицу. Отвернулась и покачала головой. Плевать, не мое дело. Поправила рюкзак и пошла по дорожке, но тут остановилась. Повела челюстью и сменила маршрут, целенаправленно двигаясь на целующуюся парочку. «Если точно по ощущениям, то я не прошла, а проехала поездом», задевая Грудова, отшвыривая его с пассией на стену здания. Он тут же поднялся и яростно рявкнул. «Ты слепая? Я тут стою, не видишь?» Смотрела на него секунду, оценивая возможность нападения, но, посчитав нулевой, нагло сказала. «Допустим, видела. И что?» «Да я. И что ты? Потявкаешь?» — презрительно сказала и сложила руки на груди. «Слышь ты, психованная, да я...» Медленно откинула рюкзак на траву и, снисходительно улыбнувшись, резко пошла на него, хватая за кисть, выворачивая ее второй рукой, вдавливая парнишку в стену. «Как он взвыл!» Даже девчуля его не так громко верещала, бегая где-то за моей спиной, что контролировала на случай нападения пока она не начала визжать, что было невыносимо. Обернулась и спросила, чем-то недовольна? Нет, испуганно выдала красавица с длинными изогнутыми ресницами и пухлыми губами. Помочь? Нет. Тогда пошла вон, не очень дружелюбно ответила, что красотка оценила и быстро ускакала в направлении остановки. Напрочь забыла про парнишку. Хотя, правильно, нужно всегда оценивать ситуацию трезво. Или бежать, или драться. «Да я буду жаловаться!» Ударила ногой в коленный сустав и помогла парню удержаться, когда он согнулся в три погибели, чуть ли не падая на землю. Тогда лучше сломать. Задумчиво выдала и тут услышала. «Э, Алина, я пошутил. Не надо». «Уверен?» «Да, да. Ну, хорошо», сказала и отошла, наблюдая, как Родя садится на траву и из-под лобья смотрит на меня. «Что я тебе сделал?» — с обидой буркнул он. «Ох, и мне бы хотелось знать ответ на этот вопрос. Чего полезла? Как поживает Власова?» — поинтересовалась я. э э я не знаю. Так ты узнай». «Что?» — промямлил он, оглядываясь по сторонам. Искал помощи у толпы, что стояла у центрального входа. Студенты иногда поглядывали, но тут же отворачивались. Стоило поднять бровь. «Сейчас пойдёшь к Власовой и узнаешь». «Так ты за неё?» «Я из-за себя. Мне драться в тренировочных боях не с кем. Ты уж поспособствуй или сам встанешь со мной в спарринг». «Ты чего? Я не смогу!» В ужасе прохрипел «Тогда к Власовой присоединишься, если она не появится. Видишь же, скучно и грустно без неё. Вот цепляюсь, к кому попало. Я это...» — парень облизнул губы. «Проверю, как она». «И я о том же. Шурую уже, сказала, наблюдая, как он, хромая, убегает в сторону парковки. На секундочку подумала, что нужно было полегче, но, не чувствуя раскаяния, решила, что самое то. Так хоть будет скрывать свои интрижки, а не зажиматься на каждом углу с новой девчулей. Мне, конечно, было плевать, но пока уж Власовой не было, не могла спокойно наблюдать. Женская солидарность во мне кипела на максимальной температуре. Неужели такая у них любовь? Не хотела верить. Не могла. Скорее в то, что этим парнишкой можно прикрыться, когда скрываешь что-то секретное, как у нас со Стасом. Но это мое предположение. Отварила сосиски и потолкла картофель. Впервые самостоятельно приготовила ужин в мужской кухне. Вроде получилось очень даже аппетитно. Сама толком на кухне не готовила. В доме у родителей повар. Иногда по мелочи, когда Анастасия Фёдоровна уходила домой, а у меня просыпался Жор. Пришлось у неё консультироваться по телефону. Кстати, очень добрая и понимающая женщина. Конечно, могла и по интернету посмотреть. Но я ведь с тётушкой не попрощалась, ничего не объяснила. А в нашей семье не принято что-то обсуждать с прислугой. В общем, нашла повод, чтобы вкратце рассказать о конфликте. Попробовала пюре и довольно ухмыльнулась. Конечно, не так, как у Анастасии Фёдоровны, но тоже есть можно. И даже вкусно. Правда, с кусочками. Плохо разбила картофель. Приступила к ужину, когда полилась музыка. Дядя Слава. Решила проигнорировать, пока не поем, но он не сдавался. Названивал без передышки. Сомневалась, что соскучился. Или очередной гениальный план, или ЧП в семье. Громко вздохнув, проживала сосиску и ответила. «Насколько понимаю, у нас как минимум пожар. Твоего брата избили. Кого из? Пашку. Ну, естественно, Пашку. Не Андрея же. Да и Олег себя в обиду не даст». Подула на волосы и задрала на мгновение голову, уставившись в потолок. Весь в разводах, соседи сверху имеют привычку топить. «Не было печали и на тебе». Кстати, у брата был огромный минус. Он периодами отличался наивностью и глупостью, поэтому влезал в преступные компании. Может, мама изменила папе с дядей? Кстати, извечный тихий вопрос всех детей нашей семьи. Пашка больше похож был на младшего сына Бестрахова, чем на старшего, как внешне, так и характером. Сейчас ему позвоню. Нет, я уже обо всем позаботился. И... Уточнила, зная, что дядя не просто так позвонил, чтобы его похвалили. Что-то нужно. «Алин, я бы хотел подъехать и обговорить вариант, как можно вытащить Пашку из той дыры, куда он втюхался». Встала и налила сок в стакан. Естественно, я понимала, что ничего хорошего дядя не скажет, но все же не могла не услышать. По телефону никак, только при личной встрече. «Кстати, я рядом». «Можно подняться? Номер квартиры не знаю». «И незачем знать. Я спущусь». «Я твой дядя, если вдруг забыла», — с усмешкой напомнил он мне. «А я тебя, дядя, не приглашала. Тем более не в свою квартиру. К тому же дышать свежим воздухом полезно. Мы в городе живем. Тем более», — сказала и схватила спортивную кофту. «В одной футболке будет прохладно в десять часов вечера на улице». Разговор не на пять минут, поэтому закрыла квартиру. Если обворуют, Стас не порадуется. На площадке только собралась нажать кнопку лифта, как услышала душераздирающие женские крики, молящие о помощи. «Сегодня мой день». Пошла на голос и спустилась на нижний этаж. Тут услышала грохочущий голос мужчины и вздрагивающий женский. Глянув на номер квартиры, позвонила в дверь. А открыли не сразу. Но я не сдавалась, брала пример с дяди. Надоедать так конкретно. И тут я увидела мужчину. Что интересно, дрыщ в одних шортах, но весь в наколках. Восьмиконечная звезда над ключицами и на коленях давала понять, что передо мной вор. Замечу, это самая популярная на зоне тату роза ветров. А вот в законе мужик или в отрицалове нужно было выяснить. Чего надо? Услышала хамоватый вопрос. Сахара? Нагло ответила в тон, выставив ногу вперед, чтобы не закрыл дверь. Он, конечно, оценил, но промолчал. Я же уточнила. «А что, есть возражения?» Мужик повел челюстью и пошел по коридору, бубня под нос. «Ходят всякие. Как я его понимала? Орут всякие. Я за ним». Остановилась в проеме, наблюдая, как он на грязном столе с консервными банками и полупустой бутылкой водки схватил керамическую банку с сахаром и принялся что-то там отколупывать. «Да уж, видимо, клад искал». «Я не приглашал», – бросил он, заметив наглую гостью на своей кухне. «Не ожидал». «А по мне видно, что я жду приглашения?» – спросила и вышла в коридор, дотрагиваясь до ручки, ведущей в зал. «Открывай». Мужчина перестал отколупывать сахар со стен сахарницы и быстро направился ко мне с вытянутыми руками. «Да ты падла!» Наклонилась, соединив руки, поднимая голову в момент, когда мужчина приблизился. Удар пришелся в подбородок, отчего он задрал голову, скуля от боли. Я же била ногой в пах, пользуясь его болевым шоком. Мужчина согнулся, на что рассчитывала, ударяя локтем по спине, направляя вниз к своей коленке, ударяя по лицу, бросая на пол. «Хватит! Хватит!» — заскулил он. И я отошла, давая возможность прийти в себя. «А теперь познакомимся ближе. Я твоя новая злая соседка, которая ненавидит громких пьяных соседей, а особенно тех, кто применяет силу к детям и женщинам» поэтому я хожу в гости, проверяю. А если человечек не понимает, а я не справляюсь, то звоню брату или мужу. А хочешь знать, кто кем работает? Нет, я понял. Понял, я просто не знал. Теперь знаешь. Дверь открыл, спокойно напомнила, желая проверить женщину. Как-то она притихла. Убил, хотя мужчина довольно спокойный. Сосед убрал ладони от лица и поднялся на ноги. Посмотрел на меня, плохо скрывая ярость, а затем достал ключ из кармана и открыл дверь, оставаясь на месте. Что стоим? Вперед! И без шуток, я очень агрессивная при намеке на нападение, предупредила его. Мужик кивнул и пошел вперед. Я следом, отмечая женщину на диване, в рваном байковом халате, сальными волосами, закрывающими лицо. А она лежала молча. Приблизилась и проверила пульс. Спала. Ещё бы. От неё несло таким перегаром, что сама опьянела. Нажралась она, вот и барагозила. Я её того, ну, этого, успокоил. Так что всё чин-чинарём. Может, тебя успокоить? Предложила, аккуратно просматривая голову на наличие ударов. В обезьяннике все успокаиваются. «Да я ничего не делал. Со своей бабой малеха шумел». Приблизилась к нему и сказала. «Но «Ну ты помни про злую соседку, ее мужа и родственников». «Мужа? Угу. Это того?» Тихо спросил и показал рукой на потолок. «Видимо, проста сознает. Того самого». Просветила и направилась на выход. Уже когда у двери была, услышала. «Так это, а сахар нужен?» «В следующий раз зайду за ним, как только услышу крики», — сказала и вышла, направившись к лифту. Через две минуты стояла во дворе около детской площадки, где курил дядя Слава. «Ты долго?» — немного заблудилась. Ответила, сосредоточившись на качеле с ведерком, в котором торчали лопатки для песка. Малыши потеряли. Улыбнулась и заметила. «Тут дети играют, а ты бочки кидаешь». «Ну не твои же!» Хихикнул дядя и, отмечая мой недовольный взгляд, потушил окурок о мусорный бак. «Пройдёмся? Дядя, давай к делу». «Ох!» — со страдальческим лицом протянул он. «Хорошо». В общем, Павел начал играть на бирже. Резко посмотрела на дядю, желая узнать, кто же его просветил, если не он. «И что ты так смотришь?» — возмутился Вячеслав Бестрахов, дёргая головой. «Я не советовал. Ты можешь». Он взрослый мужик, есть своя голова на плечах. Да? А что ко мне тогда пришел? Ну не к деду же. Он ведь денег не даст, а долг растет. Я без денег, если ты не в курсе. И никогда не дружила с ними. У меня тоже голяк. Тут он скривился и выдал. Но я нашел выход. И какой же? Ты будешь выступать в боях.